Глава 38. Почему генерал вражеской страны участвовал в параде победы в Москве? Верховая езда Владимира Стойчева. 10 июня 2017 года в российском городе Жукове Калужской области появилась улица генерала Стойчева. На стене нового дома торжественно открыли мемориальную доску в честь активного участника Второй мировой войны, дважды Героя Народной Республики Болгария Владимира Стойчева. Военачальник, именем которого названа улица, был единственным иностранным генералом, участвовавшим в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. Почему же генерал из Болгарии, союзницы гитлеровской Германии во Второй мировой войне, участвовал в знаковом параде победы вместе с выдающимися советскими полководцами. Генерал-полковник Владимир Стойчев, годы жизни 1892-1990, один из самых прославленных болгарских военных. Его отец Димитр Стойчев Известный юрист некогда был адъютантом первого болгарского князя Александра Баттенберга. Матерью Владимира была сербка Елена Петрович, дочь мэра Сараева. Когда скончался ее супруг, она отправила одиннадцатилетнего сына на обучение в Вену к своей тете, мужем которой был офицер австрийской кавалерии Артур фон Понграу. В течение семи лет Владимир обучался в знаменитой Терезианской военной академии, основанной как офицерское училище еще в 1751 году императрицей Марией Терезией. Здесь получали образование дети европейских коронованных особ, а также самых богатых австрийских семей. В академии, помимо военных наук, Владимир изучал 9 языков. Немецким, французским и английским он владел свободно, увлекался конным спортом. Двадцатилетним он вернулся в Болгарию и принял участие в Балканской и Первой мировой войнах. Также Владимир Стойчев окончил военное училище в Софии, кавалерийскую школу и военную академию в Софии. Во время обучения Владимир Стойчев проявил себя как отличный наездник и спортсмен. Представлял Болгарию в соревнованиях по конному троеборью и выездке на Олимпиадах в Париже в 1924 и Амстердаме в 1928. В соревнованиях по выездке в 1927 году выиграл Гран-при в Люцерне, а в 1932 году получил серебряный кубок на турнире в Мадриде. Благодаря отличному образованию, знанию языков и военному опыту был военным аташе Болгарии в посольствах в Париже и Лондоне в 1930-1934 годах. Любопытно, что при этом эксцентричный Стойчев заявил, что поедет в Париж только при условии, что его любимые лошади будут отправлены с ним. Царь Борис III выполнил эту прихоть известного спортсмена, и лошади были отправлены во французскую столицу за счет казны. Позже, по возвращении в Болгарию, Стойчев был назначен начальником Софийской кавалерийской школы. Еще с 1919 года Владимир Стойчев был членом офицерской организации «Военный союз». В 1923 году отказался участвовать в свержении правительства Александра Стамбалийского и некоторое время содержался под арестом. В 1934 участвовал в перевороте, который привел к власти правительства Кимона Георгиева. Позже, когда царь Борис III подверг гонениям нелояльных офицеров, был арестован и интернирован в Малко-Тырново. Стойчев сыграл заметную роль в перевороте 9 сентября 1944 года, в итоге которого к власти в Болгарии пришли просоветские силы. Под его руководством коллеги из военного союза захватили главное государственное здание. Тогда же Стойчев вступил в болгарскую коммунистическую партию. В сентябре 1944 года он стал начальником, Софийского гарнизона. Болгарское коммунистическое правительство и официальная Москва ему полностью доверяют и назначают главнокомандующим Первой болгарской армией. Под руководством генерала Стойчева эта армия активно участвует в окончательном разгроме гитлеровской Германии. Первая болгарская армия добралась до австрийских Альп, приняв участие в боях в Сербии, Венгрии и Австрии. 8 мая 1945 года в Клагенфурте Владимир Стойчев подписал соглашение о демаркации границ с командующим 5-м корпусом 8-й британской армии генералом Чарльзом Кейтли. Болгарский генерал, свободно говорящий на разных языках, завоевал симпатии и союзников, и советского командования. После войны Владимир Стойчев возглавлял болгарскую дипломатическую миссию в США при ООН. В 1947 году вернулся в Болгарию и возглавил Высший комитет по физкультуре и спорту при Совете министров Болгарии. Позже стал председателем Болгарского олимпийского комитета и вплоть до 1990 года являлся его почетным председателем. 1952 году был избран членом Международного Олимпийского комитета и до 1987 года, когда Стойчеву было уже 95 лет, активно сотрудничал с ним. Генерал Стойчев встретил маршала Толбухина в полотенце. Генерал имел славу эксцентричного человека, который позволяет себе делать то, что не принято. Например, халаты и полотенце были его любимой домашней одеждой. Во время Второй мировой войны однажды он принял в полотенце командующего украинскими фронтами Федора Толбухина. Обескураженный маршал, привыкший к тому, чтобы при нем стояли на вытяжку, немедленно выразил свое возмущение. От болгарского генерального штаба запросили информацию об этом курьезе, и адъютант генерала ответил, что для Владимира Стойчева полотенце и халат являются выражением высочайшего уважения, которое он проявляет к немногим. Случай остался без серьезных последствий для Стойчева, разве что сохранился в военном фольклоре. А в дипломатический фольклор вошел другой случай времен когда владимир стойчив был в военном аташе при посольстве болгарии в париже кавалерист стойчив порой гулял по улицам города в сапогах со шпорами когда-то светская дама спросила его почему на нем обувь со шпорами если он сейчас не верхом на коне стойчив ответил грубо но метко а вы мадам почему надев шляпу с пером не несете яйца Любопытна причина преждевременного снятия Стойчева с высокого дипломатического поста в ООН. Ходят слухи, что генерал-полковник Щеголь и тонкий ценитель женской красоты был сфотографирован в США с двумя красавицами в компрометирующей его ситуации. После того, как американские службы позаботились о том, чтобы снимки были опубликованы, Стойчеву было предложено вернуться в Софию. Там он встретился с тогдашним премьер-министром Болгарии Георгием Димитровым, также ценителем женской красоты. О чем они говорили, неизвестно, но для Владимира Стойчева не было серьезных последствий. Он возглавил Высший комитет по физкультуре и спорту при Совете министров Болгарии. Владимир Стойчев был единственным генералом, позволявшим себе критиковать министра обороны Болгарии джурова Так Стойчев как-то публично заметил ему, что большая часть офицеров в Министерстве обороны и Генеральном штабе не занимаются спортом и поэтому их фигуры не соответствуют воинскому статусу. Джуров, бывший партизан и близкий друг болгарского вождя Тодор Живкова, не посмел публично отдернуть генерала-вольнодумца. — Что поделаешь? — Стойчев говорил правду. Сам Владимир Стойчев до глубокой старости был в прекрасной физической форме и регулярно ездил верхом. До конца жизни был стройным, подтянутым, элегантно одетым. Всегда был в хорошем настроении и любил подшутить над любым руководителем, независимо от занимаемого им кресло Генерал мог себе это позволить. Еще в юности он доказал свой патриотизм добровольным участием в нескольких балканских войнах. Затем он получил мировую известность как чемпион верховой езды. Все эти качества вызывали уважение окружающих. И, конечно, он был центральной фигурой при захвате власти после вступления в Болгарию советских войск и и позже, когда возглавляемая им армия участвовала в боевых действиях против Германии. Поэтому советское руководство во главе со сталиным и пригласило болгарского генерал-полковника Владимира Стойчева на парад победы.